155, март 9 С чем нынче предпочитаешь пребывать в сознании, с тем пребудешь, и после. Предпочтение тому или иному порядку мысли обусловливает и будущее состояние сознания. перемену условий обычно сопровождается и переменой мыслей, помогая отрываться от тех, которые связаны или вызваны этими условиями. Но если некоторые направления мысли остаются неизменными при всяких условиях, то будут они сопровождать человек уже независимо от таковых. Меня, поставивший в мыслях прежде всего со мною, прибудет всегда во всяких условиях. В этом смысл и значение постоянства пребывания в мыслях со мною. Утвердившийся во мне в мире земном будет со мною и в мире надземном.